Пат. Я остался дома у Грейси, потому что после барбекю мне показалось, что здесь что-то вот-вот случится. Как я и подозревал, дела в семье Грейси обстоят не слишком хорошо. Теперь я начинаю лучше понимать Грейси. И мне ее немного жаль. Все эти ее дурацкие выдумки, игра в семью с Шоном и все такое... Теперь это обретает смысл? Позавчера вечером произошла очень большая ссора. Ее мама и папа до сих пор практически не разговаривают друг с другом. Мощно поссорились. Началось все с того, что отец Грейси, Джон, не вернулся к ужину. Он уехал играть в гольф, и мама Грейси пыталась дозвониться ему, но ее переключала на голосовую почту. В конце концов она позвала Грейси к столу, потому что жареный цыпленок остывал, и пришлось начать без отца. Грейси беспокоилась и спросила у мамы, не оставить ли тарелку с едой в духовке, чтобы папа мог поесть позже. Но Ди посмотрела на нее как на дуру, и сказала, «Мне все равно, пусть хоть умрет с голоду». Грейси выглядела так, будто готова была разреветься, но боялась. Так что они съели цыпленка, который, кстати, выглядел отлично. Но Ди была на взводе и все смотрела то на часы, «То в окно!» «Мог бы хоть приличие ради позвонить и предупредить!» «Процедила она!» «Или хотя бы написать!» «Может, он забыл телефон?» «Сказала Грейси!» «Может, мне избегать в гольф-клуб и поискать его?» Она опять выглядела очень встревоженной. «Даже не думай!» «Очень резко сказала Ди!» Каждый раз, когда ее мать открывала рот, Грейси, казалось, сжималась. Так что они закончили ужин, хотя Грейси не успела доесть свою порцию. Вместо этого она сидела и грызла ногти, что, похоже, очень раздражало ее маму. «Грейси!» — сказала она. «Сколько раз тебе говорит, чтобы ты не грызла ногти!» «Прости», — прошептала Грейси. «Это мерзкая привычка. Девушка никогда не должна даже подносить руки к рту, не то что грызть ногти. Это отвратительно, и где ты этого набралась?» Тогда Грейси начала дергать себя за волосы, накручивая их на палец, а потом жевать их кончики. Она как будто даже не замечала, что делает. «Грейси!» Грейси аж подскочила, когда мама накричала на нее, а затем села себе на руки. Она сильно покраснела и начала жевать щеки изнутри. «Я помогу убрать со стола, мам». Я видел, что она пытается загладить вину перед мамой и не мог не пожалеть ее. «Оставь», — сказала ее мама. «Но мы...» — я сказала, «оставь». Грейси замолчала и последовала за мамой на террасу, где стоял телевизор. Ди включила его и села смотреть... Но Грейси не смотрела, потому что была слишком занята, наблюдая за мамой. Потом подъехала машина, и я увидел, как из нее выходит Джон. Этот мудак. Машина уехала, и он помахал ей вслед. Его немного покачивало. Прежде чем он успел вставить ключ в замок, Грейси вскочила со своего места, побежала к двери и впустила его. «Мам!» Грейси прибежала обратно на террасу. Папа вернулся. У него телефон разрядился. Он забыл его зарядить. Он ведь поэтому не позвонил. Да, папа. Да, именно так, сказал Джон, заходя вслед за ней в комнату. Он охмылялся, его глаза блестели, но не улыбались. Он посмотрел на маму Грейси и сказал: Я так понимаю, ужин ты мне не оставила. Диза смеялась, наверное, посчитала, что это забавно. Но она смотрела в телевизор а не на него, и ее лицо было злым. А ты как думал? Ты даже не удосужился позвонить. Закончились оправдания, да? Как ее звали на этот раз? Я встретил нескольких ребят после игры, да и игра продолжалась дольше, чем я ожидал. О! И ни у кого из них не оказалось работающего телефона. Я потерял счет времени. Что в этом страшного? Не начинай. Он сел. Сейчас же я здесь. Грейси, будь ласточкой и сделай папе вкусные сэндвичи. И еще я принесу тебе пиво, сказала она, задыхаясь, пытаясь быть идеальным ребенком. Я хотела сказать ей, что это никогда не работает. Она побежала на кухню, и оттуда раздался лязг столовых приборов и звон тарелок. Я остался на террасе и наблюдал. Ее родители выглядели вовсе не как супруги, а как люди, ненавидящие друг друга. «На самом деле, заговорил тогда Джон. «Если хочешь знать...» Мне повезло, я встретил в клубе Шеймаса Квирка. Дзи, тебе нужно подписать кое-какие бумаги. Ничего особенного, просто корпоративные переводы. Ну да, неважно, в общем, Шеймас их быстренько просмотрел и сказал, что все отлично. Вот. Он положил перед ней пачку бумаг. Может, сейчас подпишешь? Посмотри, под каждым абзацем, отмеченным крестиком, надо расписаться. Ди взяла ручку и посмотрела на документы. «Как там Шеймас? «Он в отличной форме, спрашивала тебе. Сказал, что они с Анджелой собираются пригласить нас на ужин на днях». «Правда?» «Он мне так сказал». «В клубе». «Да, Ди, в клубе». «Должно быть, он умеет быть сразу в двух местах, потому что Шеймос и Анджела уехали на выходные в Барселону. Я встретила ее позавчера, она рассказывала, что ждет, не дождется. Подарок на юбилей. Хочешь, я позвоню ей? Хоть прямо сейчас? Ди взяла свой телефон. Джон ничего не ответил, но его лицо побагровило. «Если ты думаешь, что я настолько дура, чтобы подписывать все, что ты сунешь мне под нос, то вот тебе еще новость». Я, пожалуй, найму собственного адвоката и без его согласия ничего не подпишу. Эни, конечно, может уморить своими нотациями кого угодно в Ирландии, но насчет тебя она была права. Она предупреждала, что ты вернешься и станешь просить, чтобы я что-нибудь подписала. Поверить не могу, что она оказалась права. Вот, пожалуйста, папа. Грейси вернулась с сэндвичем и пивом, но сразу почувствовала напряжение в комнате. «Что не так?» Она посмотрела на маму, но та отвела взгляд. «Папа ведь вернулся, все в порядке, правда же?» «Спасибо, дорогая», — сказал ей отец, взяв тарелку и стакан пива. «Ты хорошая девочка, Грейси». «В чем дело? Вы же не ссоритесь, нет?» «Мама просто устала, Грейси. Всё великолепно?» «О, конечно». Обвиняй меня, почему бы и нет? Ди покачала головой, как будто не могла этому поверить. В чем обвинять? Испуганно спросила Грейси. Ерунда, никто никого ни в чем не обвиняет. Конечно, нет. Просто отдел по борьбе с мошенничеством, по странному совпадению внезапно заинтересовался твоим отцом. Но, конечно, он ни в чем не виноват, не так ли, Джон? Долгое молчание, а затем ее отец сказал. «Иди в свою комнату, Грейси». «Но...» «Иди в свою комнату... Сейчас. Тебе уже пора спать». «Нет, не пора. Я не хочу». «Делай то, что говорит отец Грейси. Нам нужно поговорить». Голос ее мамы был ледяным. «Но что случилось? Я думала, все наладилось». «Вчера все было хорошо!» «Ради бога, девочка, делай то, что говорит тебе мать!» «Вы будете ругаться, да?» «Так всегда бывает, когда ты говоришь, что вам нужно поговорить!» «Пожалуйста, не ссорьтесь!» «Вчера было так хорошо!» «Ди, ради бога!» «Грейси!» «Заорала ее мама!» «Делай, что тебе говорят! Сейчас же!» Лицо Грейси скривилось, а губы начали дрожать так сильно, что она едва смогла проговорить. «Отлично. сорти сколько хотите. Мне все равно. И я знаю, что вы будете ссориться, потому что единственное, в чем вы друг с другом соглашаетесь, это в том, чтобы прогнать меня в мою комнату!» И она побежала наверх. Я разрывался. «Часть меня хотела последовать за Грейси, потому что я хорошо знаю, что значит чувствовать себя отрезанным от происходящего. Уж поверьте мне». «Наши родители тоже ссорились. Думаю, все родители ссорятся. Но вот такого никогда не было». «Конечно, они кричали друг на друга. Иногда хлопали дверьми. Мама бросала трубку в разговоре с папой. У нее это здорово получалось» но их ссоры быстро заканчивались и почти всегда тем, что папа умудрялся рассмешить маму. Тогда мы все начинали смеяться. Так что одна часть меня хотела последовать за Грейси, но другая хотела остаться и посмотреть, что будет дальше. Потому что это было очень похоже на такую паузу в фильме, после которой всегда происходит что-то плохое. «Тебе приспичило высказаться, да?» А я все гадал, сколько же ты вытерпишь. Как оказалось, нисколько, не так ли? Даже не дождалась, пока твоя собственная дочь выйдет из комнаты. Ты решила, что лучше настраивать ее против меня, а не оберегать, да? Так себе, мать. Поверить не могу, сказала Ди. У тебя хватило наглости заявиться домой настолько пьяным, что ты поверил, будто я куплюсь на твою идиотскую лошади. «Пьяным?» «Да ладно тебе. Я, конечно, выпил пинту другую с ребятами после игры в гольф. Так почему бы и нет?» «Но ты...» «Ты, должно быть, считаешь меня полным идиотом, Ди, если думаешь, будто я не знаю, что ты сама под градусом!» Ди побледнела. «Я пью антидепрессанты, Джон. Мне приходится, врач прописал, я...» «О боже!» Престанал, Джон. «Избавь меня от разговоров о нервных расстройствах и лекарствах. Я видел бутылки, Ди. Раньше ты избавлялась от них куда аккуратнее. Впрочем, даже у очень опытного фокусника рано или поздно заканчиваются схроны. Я видел их все, Ди. Даже то, что ты прячешь в своей сумочке. Надо быть осторожнее». И он злобно рассмеялся. «Так что, возможно, тебе стоит принимать другие таблетки. Эти делают тебя рассеянной. Хоть ты и настоящий профессионал». На мгновение мне показалось, что она его ударит. Но она заплакала. «Разве так удивительно, что я начала пить? Разве?» «О, нет, ради бога! Только не надо жаловаться на свою несчастную жизнь!» «Посмотри, до чего ты меня довел! Посмотри, что ты сделал с нашей семьей! Ты ее разрушил! Если бы не мои родители, мы бы уже оказались на улице, а ты думаешь только о гольфе!» «А чем мне еще заниматься?» Сидеть дома и смотреть, как моя жена напивается до беспамятства? Если ты не заметила, Ди, мои карьерные возможности сейчас немного ограничены. О, и по чьей же вине? Меня подставили. Ты знаешь это. Более того, ты хотела этого так же сильно, как и я. Даже больше, если говорить по правде. Тебе всегда было мало. Больше, лучше, быстрее, богаче. Жадность. Твое второе имя. Так я еще и виноват. В твоих... в преступлениях, которые совершил ты. Не виновен, пока вина не доказана, моя дорогая жена. Разве не так говорит закон? Знаешь, я женился на тебе, потому что по глупости думал, что ты другая. Что ты не похожа на всех остальных жадных охотниц за деньгами С той компанией, в которой я тусовался в то время Ты была как глоток свежего воздуха Я думал, ты милая, умная, симпатичная девчонка из Кэри С мозгами и отличным чувством юмора Он покачал головой Скажу тебе одно Это было великолепное притворство, абсолютно безупречное. Я заглотила крючок и леску и грузила. Пока малу-помалу маска не спала, и ты не оказалась еще хуже. Он так посмотрел, что я бы на ее месте удрал из комнаты. Я боялся, что произойдет что-то очень-очень плохое и что... Что мне тогда делать? И у тебя хватает наглости называть меня мошенником. Знаешь, кто ты, Ди? Ты ленивая, жадная сука. А когда у тебя что-то не получается, ты трусишь и жалеешь себя. Ты дочь своего отца во всех отношениях. Честно говоря, меня поражает, как я не заметил этого раньше. Ты... Дешевый, паршивый ублюдок. И прежде чем ты еще раз заткнешь мне рот тем, что твои родители одолжили нам этот коттедж, добренькие такие, я скажу, не думай, что они делают это ради тебя, Ди. Ради своей бедной, обманутой, обиженной многострадальной доченьки. Нет. Они делают это ради Грейси, твоей дочери, если ты вообще помнишь, что она у тебя есть. Что ты сказал? Ты меня слышала и прекрасно поняла, что я имею в виду, как, судя по всему, и большая часть деревни. Всем известно, что Грейси предпочла бы жить с тетей или с бабушкой и дедушкой, а не с собственной матерью. Не могу сказать, что я ее виню за это. «Гнусно так говорить, но это правда, не так ли?» «Ты бы не узнал, где правда, даже если бы получил ее по физиономии!» «Ты всего-навсего лжец и вор! Дешевый, обычный вор!» «Почему меня это не удивляет, и ты еще спрашиваешь, почему я пью?» Джон подошел к Ди вплотную. Его руки были прижаты к бокам и сжаты в кулаки. «Давай, ударь меня», — сказала она. «Ты же только так сможешь почувствовать себя большим, самоуверенным финансистом, которым хочешь казаться, а не дешевым неудачником, которым являешься на самом деле». «О, ты бы этого хотела, верно?» — сказал он. Ведь тогда ты сможешь побежать слезно жаловаться маме, папе и всем, кто будет слушать. Копов вызвать. Ах, бедная я! Бедная! Муж меня бьет, муж заставляет меня пить. Ври сколько хочешь, Ди. Мне плевать, что ты пьешь. Мне плевать, почему ты пьешь. Ты можешь напиться хоть до смерти. Мне все равно. Меня тебя тошнит. Я услышал достаточно. Я не понимал, из-за чего они ссорились. Но это было мерзко и противно, и они перешли все границы. Я решил проверить, как там Грейси, поэтому оставил ее родителей орать друг на друга. Однако Грейси не было в ее комнате. Она сидела на первой ступеньке следующего лестничного пролета, и снизу ее было не видно. Она очень сильно плакала и кала так, что едва могла дышать. Она слышала каждое их слово. Потом хлопнула дверь, и Грейси убежала в свою комнату. Я последовал за ней. Она запрыгнула на кровать и натянула одеяло на голову. Я услышал шаги на лестнице, но кто бы это ни был, он не остановился, чтобы зайти к Грейси, а просто прошел мимо. Затем хлопнула еще одна дверь. Я некоторое время посидел с Грейси. Мне было очень жаль ее. Я ничего не мог сделать, но все равно остался.